Глава сорок третья. Вероника. Остров Медальон. Я так устала от всего. Я готова уйти. А то, кто снес бы унижение века, Цепь сердечных мук, И тысячи лишений, присущих телу. Не я, больше не я. Вряд ли кто-то назовёт мою жизнь счастливой. Так зачем же цепляться за неё? И всё же, когда этот птенец пингвина, как пушичное ядро, приземляется на ваше растянутое на кровати тело, и смотрит на вас своими сверкающими глазками вы бросаете все свои дела даже если эти дела медленное умирание его тело тёплое мягкое и такое круглое он растянулся поверх одеял и давит своим весом мне на грудь прямо на сердце мой мир уже довольно долгое время непрерывно колеблется но в этот самый момент он вдруг останавливается и замирает комната выглядит более чёткой и яркой я вижу её удивительно ясно как будто кто-то нарисовал всё вокруг карандашом в голове проясняется более того боль исчезла Я чувствую себя лёгкой и беззаботной. Пип. Маленького птенца зовут Пип. Я абсолютно в этом уверена. Пип, мой собственный, мой любимый пингвин, а не ряшливый мужчина, моя очищи по зади, Патрик, мой любимый внук. Любимый внук Я что, совсем спятила? Должно быть, у меня галлюцинации, потому что теперь я вижу, как по его лицу катятся слёзы. Я снова смотрю на Пипа, чтобы убедиться в своей адекватности. Он что, плачет из-за меня? Да, именно так. Отвечает Пип. Я уверена, что он это сказал. А может, и нет? Нет, в слух он ничего не произносил. Наверное, он сказал это глазами. Да. Так и было. Невероятно любопытно. Я начинаю осознавать, что глаза пингвина могут многое рассказать. Если только вы готовы слушать. Мысли выпрыгивают из моего подсознания, но мне снова кажется, что они доходят до меня с помощью Пипа. Он улыбается всем своим естеством. Значит, ты остаёшься с нами. Ты ведь теперь не умрёшь, правда? Не умру. Кажется, это весьма поспешный вывод. Нет, отвечает он без колебаний. По крайней мере, я надеюсь, что нет. И я польщена даже тронута. Надеешься, что нет? Редкий дар иметь возможность вот так разговаривать с пингвином без слов, даже не шевеля губами. Посмотри на это с другой стороны, — предлагает он. Мне не терпится услышать его аргументы. Недавно ты спасла меня, — напоминает мне Пип. От верной смерти ты решила, что моя жизнь чего-то стоит, хотя я всего лишь пингвин. Так что будет справедливо, если ты позволишь мне решить, стоит ли твоя жизнь спасение. И знай, что я думаю. Ещё как стоит. Очень приятно услышать такое от пингвина. У тебя есть выбор, продолжает он, не отводя взгляда, и проводит крылом по моей щеке. И я очень прошу тебя сделать всё возможное, чтобы выздороветь. Потому что лично я очень хотел бы, чтобы ты осталась в живых. Правда? Да! И того же хотел бы этот мужчина. Ваш любимый внук. Он же Патрик. Всё никак не успокоишься из-за имени. А разве вся суть не в этом? Я фокусирую взгляд на Патрике. В его глазах всё ещё стоят слёзы. Мне сложно разобрать, что реально, а что нет. Перевожу взгляд обратно на Пипа. Видишь? говорит он. Кто-то нашёл в себе силы полюбить тебя, даже если ты изо всех сил пытаешься усложнить им жизнь. Тебе не обязательно быть такой одинокой. Мне показалось или только что комнату осветил луч солнечного света. Прошу, говорит он. Поживи ещё немного, и ты увидишь. Пингвин медленно исчезает. Его образ расплывается и тускнеет. Этот невероятный момент, видимо, подошёл к концу. Реальная жизнь возобновила своё течение. И я чувствую, как боль снова наполняет моё тело, но эти слова продолжают звучать у меня в голове: поживи ещё немного, и ты увидишь